НАЦИСТ НОМЕР ТРИ 10 мая 1941 года ближайший помощник Гитлера Рудольф Гесс совершил поступок, который поставил в тупик не только агентов всех секретных служб, но и самого фюрера. Секретарь нацистской партии Рудольф Гесс на своем самолете в одиночку пересек Ла-Манш и совершил посадку в Шотландии. По прибытии Гесс заявил, что он прилетел с предложением заключить мир между Англией и Германией. При этом Гесс пояснил, что выступает как частное лицо, а его действия Гитлеру ничего не известно. Несмотря на миротворческую миссию, и тут же арестовывают как военного преступника. Его тюремное заключение растянется на долгих 46 лет, и свободу он больше не увидит никогда. Весть об этом событии мгновенно попала на центральные полосы всех мировых газет, и только советская пресса ограничилась коротенькой заметкой в несколько строк. Из газеты «Правда» Лондон, 13 мая, ТАСС, ночью 10 мая около Глазго разбился германский самолет Мессершмитт-110. Недалеко от него был обнаружен германский офицер, повредивший себе ногу при спуске на парашюте. Офицер вначале назвал себя Хорном, позднее признал, что является Рудольфом Гессом. «Что это, непонимание важности события? Или, может быть, проявление деликатности по отношению к Германии, с которой недавно был подписан пакт о ненападении?» Как покажет наше расследование, ни то, ни другое. Более того, сегодня мы с достаточной уверенностью можем сказать, что о миссии Гесса Сталин имел самые полные сведения от нашей разведки в Лондоне. Почему же, несмотря на угрозу сепаратного мира между Англией и Германией, Кремль молча следил за ходом этих переговоров? Письмо Мой фюрер Когда вы получите это письмо, я буду в Англии. Можете представить, как нелегко мне было решиться на подобный шаг, ибо в сорок лет человека с жизнью связывают более крепкие узы, чем в двадцать. Прочитав эти первые строки послания, принесенного секретарем Гесса, Адольф Гитлер вскрикнул и разрыдался. Всем присутствующим показалось, что он был одновременно шокирован и напуган известием о том, что прошлой ночью, 10 мая 1941 -го года, его заместитель самостоятельно решил лететь в Великобританию. Тем не менее, некоторые историки полагают, что нацистский лидер, возможно, разыгрывал комедию, ожидая результатов этой Дон Кихотской выходки. Это была настоящая катастрофа. Облачившись в форму Люфтваффе, Гес вечером вылетел в направлении Шотландии. Дважды ему приходилось нырять в спасительные туманы над Северным морем, чтобы скрыться от перехватчиков Спитвайфр. Королевских ВВС. Но у его самолета, к счастью, было преимущество в скорости. Он метался из стороны в сторону, почти до захода солнца, вероятно, опасаясь, что зенитные батареи могут обнаружить его при свете дня, а затем снизился и полетел на бреющем полете над сельской местностью всего в нескольких метрах над землей. Пролетая над Шотландией, в тех местах, где должен был жить герцог Гамильтон, Гес взмыл вверх и выбросился с парашютом из совершенно нового мистер Шмита который в штопоре устремился вниз и разбился о каменистые склоны холма. Это был первый прыжок в практике 48-летнего заместителя фюрера, и осуществлялся он в темноте около десяти часов вечера. Оба эти фактора могут служить объяснением того, почему при приземлении он сломал лодыжку и повредил позвоночник. Доковыляв до ближайшей фермы, он представился хозяину как гауптман Альфред Хорн, и сказал, что должен немедленно добраться до поместья герцога Гамильтона в Дангевилхаус, чтобы передать важное сообщение. Недоверчивый шотландец сообщил в полицию, Гесса взяли под стражу и передали армейским властям. По странному стечению обстоятельств, герцог, служивший в должности командира авиационного звена на аэродроме Тернхаус, недалеко от Эдинбурга, В тот вечер находился на дежурстве и выслал как минимум один из тех самолетов, которые пытались сбить немецкого нарушителя воздушного пространства. Гес, вероятно ожидал теплого приема со стороны знаменитого авиатора, первым пролетевшего над Эверестом и гостившего в его доме во время Олимпийских игр 1936 года. Однако, когда на следующий день Гамильтон допрашивал арестованного, он был с ним холодно вежлив отметив в официальном рапорте, что ГЕС следующим образом изложил предлагаемые Гитлером условия перемирия. Прежде всего, он будет настаивать на соглашении, в соответствии с которым наши две страны никогда больше не вступят в состояние войны друг с другом, а Британия откажется от своей традиционной политики оппозиции по отношению к сильнейшей державе в Европе. ГЕС хитрил есть добиться возможности переговорить с Черчилем или с кем-то еще из представителей высшей власти, но им было суждено четыре дня провести в лондонском Тауэре, после чего четыре года его содержали под стражей в надежно укрытом месте. Тем временем фюрер пришел в себя и выдвинул версию, согласно которой его заместитель уже долгие годы страдал психической неуравновешенностью, и его перелет явился следствием галлюцинаций. Между собой нацистское руководство опасалось, как бы Гесс не раскрыл британцам план «Барбаросса». Они, естественно, полагали, что их противники подвергнут пыткам злополучного Гесса. В обеих странах, как и во всем мире, первая реакция на известие о необъяснимом перелете была единой — это мистификация. Как мог самый приближенный к всемогущему фюреру помощник незаметно взлететь с аэродрома? Как могло германское правительство мириться с сумасшедшим высшим высшем власти? Только одному человеку казалось, что он в курсе всего происходящего. Иосиф Сталин полагал, что Черчилль задумал пойти на сговор с Гитлером. В его собственном параноидальном сознании... Подозрения только укрепились, когда 22 июня Гитлер объявил о начале войны с Советским Союзом. Так началась ужасающая бойня, унесшая жизни миллионов советских людей. После пяти месяцев героических боев русским удалось остановить наступление немецких войск. Вероятно, как можно было позже судить по строгостям в Шпандау, Сталин давал понять, что никогда не забудет о попытке Гесса уговорить Великобританию заключить союз против СССР. Безумец или заложник обстоятельств? Позднее Гитлер объявил своего бывшего друга сумасшедшим. Фюрер вычеркнул Гесса из немецкой жизни, и до Нюрнбергского процесса о нем в Германии старались не вспоминать. После победы в 1945 году Гесс, как и все нацистские преступники, оказался на скамье подсудимых, и опять, как четыре года назад, этот человек поразил всех. В отличие от дружков по партии, он не юлил и не сваливал вину на других. Напротив... Гес заявил, что он ни о чем не жалеет, ни в чем не раскаивается, и, несмотря на поражение Германии, считает нацизм единственно верной государственной политикой. Из стенограмм допроса. О своей деятельности думаю все то же самое, что и раньше. При мне не было концлагерей. Все осложнения произошли после моего отлета в Англию. Однако должен заметить, что они были и есть и в других странах, в том числе и в СССР. Что касается расовой политики и геноцида, тут мы были совершенно правы. Немцы нордическая раса, и допускать смешение немцев и евреев, представителей другой расы, мы не могли. Наша политика была правильной, этих взглядов я придерживаюсь и сейчас. Имея все шансы избежать серьезного наказания, Гес, как свидетельствуют документы, сам лез в петлю, настраивая против себя и защиту и обвинений. Кульминацией вилось свое желание рассказать о той самой миротворческой миссии, с которой он прилетел в Англию. Но неожиданно Гесс встретил резкое сопротивление со стороны английского обвинения. В ту же ночь в тюрьме его посетили два офицера английской разведки. После этого визита у заместителя Фюрера появились провалы в памяти. С этого дня показания Гесса станут путанными и расплывчатыми, что свидетельствует о сильном психологическом давлении на него со стороны британских спецслужб. И еще: после сорока шести лет, проведенных в тюрьме, у Гесса появляется возможность выйти на свободу. В конце 1970-х советское правительство и лично Леонид Ильич Брежнев предлагают амнистировать Гесса. Но англичане выражают резкий протест. После смерти Брежнева разговор на эту тему откладывается на неопределенный срок. И только в 1987 году, под нажимом общественности, британское правительство соглашается выпустить на волю нациста номер 3 Но за три месяца до освобождения его находят мертвым с куском провода на шее. В официальном заключении судмедэкспертизы можно прочитать, что смерть наступила из-за кратковременного удушения и явилась следствием самоубийства. Те, кто видели Гесса в последние дни, как один заявляют о том, что дряхлый нацист не мог одной рукой поднять даже кружки с водой. Поэтому возникает вопрос, как ослабленный и немощный старик смог уйти из жизни столь сложным путем, Разобраться в этом так никому и не удалось. Домик на территории тюрьмы, где нашли труп Гесса, был тут же сожжен, а сама тюрьма в трехдневный срок снесена бульдозерами. Много тайн унес с собой в могилу Рудольф Гесс. Лишь через пятнадцать лет мы сможем узнать некоторые из них. Только в две тысячи семнадцатом году английская разведка обещала открыть материалы по делу нациста номер три, хранящийся сейчас в строжайшем секрете. Ждать еще долго, поэтому мы сами попробуем приоткрыть завесу тайны и ответить на вопросы, которые появились в ходе нашего расследования. До сих пор остается загадкой, что заставило лучшего друга Гитлера пойти на такой нелепый, на первый взгляд, поступок. И чем так мешал англичанам 93-летний фашист, не доживший до своего освобождения нескольких месяцев? Штрихи к портрету. Один из руководителей нацистской Германии, заместитель фюрера Венесдап, нацист номер три, родился 26 апреля 1894 года в Египте в семье немецкого торговца. Во время Первой мировой войны Гесс служил на Западном фронте командиром взвода в том же полку, что и Гитлер. После ранения под Верденом будущий соратник фюрера перешел служить в авиацию. В 1919 году Гесс становится членом общества Тулле и тогда же вступает в одно из подразделений добровольческого корпуса генерала Франца фон Эпп. В 1920 году Гесс становится членом НСДАП, совмещая при этом партийную работу с учебой в Мюнхенском университете. После участия в провалившемся пивном путче 1923 года Гесс сбежал в Австрию. Вернувшись в Германию, он был приговорен к семи месяцам заключения, которое отбывал вместе с Гитлером в тюрьме Ландсберга. Там Гитлер диктовал ему свою книгу «Майн кампф». В 1925 году Рудольф Гесс стал личным секретарем Гитлера, а в декабре 1932 года председателем Центральной партийной комиссии и депутатом Рейхстага. 21 апреля 1933 года становится для Гесса пиком его карьеры. Гитлер назначает его своим заместителем по партии. В июне 1933 года Гесс стал рейхсминистром без портфеля, но после реорганизации Гитлером военного и политического руководства в феврале 1938 года Гесс входит в состав так называемого «тайного кабинета». 30 августа 1939 года он стал членом Исполнительного совета по обороне, и одновременно назначен преемником Гитлера после Герлинга. Специальным указом на него возложен контроль над всей деятельностью нацистского правительства и других государственных органов. С этого дня ни одно распоряжение правительства, ни один закон Рейха не имел силы, пока их не подписывал Гитлер или Гесс. Гессу было доверено принимать решение от имени фюрера. Он был объявлен полновластным представителем фюрера, а его канцелярии канцелярии самого фюрера. Некоторые нацистские биографы утверждают, что причиной странного поступка Гесса в 1941 году явилось его увлечение оккультизмом, граничащее с безумием. Предсказание Нострадамуса о судьбе Германии будто бы сломали Гесса. Предвидя конец нацизма, он решил выйти из игры. В частности, один из фашистских главарей Шелленберг вспоминал, что Гес в своих письмах из британской тюрьмы ссылался на Нострадамуса. Гес якобы утверждал, что нашел в пророчествах указание на поражение Германии в войне. А своим перелетом через ла пытался примирить к Германию или к Британию, дабы у первой было больше шансов на победу. Может быть, Гес кривил душой. Может быть, он был не совсем в своем уме, но факт остается фактом После перелета Гесса на германских исследователей творчества Нострадамуса обрушились репрессии. Любые неофициальные публикации о пророчествах были запрещены. Заодно достался астрологам, некоторые из них закончили жизнь в концлагерях. Интересно, что британские спецслужбы по приказу Черчилля предприняли масштабный контрманевр. Были изданы журналы, листовки и книги, в которых сообщалось, что Нострадамус предсказал победу союзникам. Многие из них имели поддельные германские выходные данные. Эту печатную продукцию разбрасывали с самолетов над оккупированной Европой. Приводился, в частности, следующий подлинный Катрен Нострадамуса. «Звери лютые от голода, переплывут реки. Большая часть лагеря будет против хистера. В железной клетке потащат великого, когда Рейн обратит внимание на дитя Германии». Хистер — одно из типичных для пророчества Нострадамуса непонятных замаскированных имен. Для французского слуха оно звучит как смесь слов Хитлер, Хистерия, Истра, Гитлер, истерия Дунай. Гитлер родился в Браунау при Дунайской Австрии. Характер выносил явные истероидные черты, хотя их не следует преувеличивать. По крайней мере, до 1943 года Гитлер оставался вполне вменяемым. Но эта версия мало убедительна. Преданность Гесса-фюреру, поднявшему его из самых низов до высочайшего поста в Рейхе, была абсолютной. Гитлер, — говорил он, — это просто олицетворение чистого разума. Мы с гордостью видим, что только один человек вне всякой критики. Каждый из нас чувствует и понимает, что Гитлер всегда прав и будет прав всегда. 1941 год. Германия, Берлин, Рейхсканцелярия. Неучастие Англии в предстоящей войне с Россией давало Гитлеру возможность для политических маневров. Но в 1941 году отношения Англии и Германии накалились до предела. Ситуация обострялась тем, что между Гитлером и Черчиллем укрепилась взаимная неприязнь, через которую не мог переступить ни один, ни другой. К тому же Гитлер знал, что в следующем году Америка обязательно вступит в войну, и Англия будет потеряна для Германии. Фюрер предвидел, что в 1942 году начнется генеральное сражение за мировое господство между Европой и Соединенными Штатами Америки. Европа же к этому времени должна быть покорена Германией. Для этого Гитлеру нужен был контроль над Лондоном и Британской империей. Сведения, получаемые через Гесса, говорили о том, что британское правительство, королевская семья и королевский ВМФ могут перебраться в Канаду и продолжить борьбу под руководством Вашингтона. Гесс считал сам факт войны с Англией геополитической ошибкой. По его мнению, две совершенные расы не должны были воевать друг с другом. Но для того, чтобы строптивые британцы сели за стол переговоров, нужна была фигура не столь одиозная, как Гитлер. Поэтому и появился план, по которому следовало подготовить влиятельные группировки, стоящие в оппозиции Черчиллю, к ведению переговоров с его заместителем, считавшимся, по выражению самого фюрера, совестью партии. В этой игре Гитлер и Гесс, конечно же, делали ставку на английскую аристократию. В конце 1930-х годов Англию заклеснула волна левых настроений. Для Гитлера не было секретом, что английский инстеблишмент люто ненавидел коммунизм и боялся революции больше, чем фашизм. Но помимо этого имелись и другие предпосылки, позволяющие немцам рассчитывать на мир с Англией. Из сообщения начальника пятого отдела ГУГа БНКВД записка номер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 Контакты с английской элитой Гес по приказу фюрера начал искать еще в 1937 году, и тому способствовал сам Лондон. К этому времени король Эдуард VIII был лишен короны за так называемый неравный брак. Теперь ему было запрещено именоваться величеством, и вместо этого приходилось довольствоваться скромным титулом его высочества. Гес доложил Фюреру, что жаждущий реванша Эдуард ищет встречи с ним. Гитлер согласился принять экс-короля и выслушать его предложение. Подробности беседы остались тайной, встреча проходила с закрытыми дверями. Но после войны Гес неоднократно заявлял, что Гитлер хотел вынудить Англию подписать мир, одним из условий которого было бы возвращение Эдуарда на британский престол. 1941 год. СССР, Москва, Кремль. О контактах Гесса с представителями английской аристократии хорошо был осведомленный Сталин, получавший донесения из первых рук. По иронии судьбы, именно лондонский истеблишмент и был тем самым источником информации для советской разведки. В наше время, когда правопреемница советского КГБ, служба внешней разведки, рассекретила много документов из архива госбезопасности, стало известно о привлечении к сотрудничеству с ОГПУ большой группы лиц по рождению, образованию и личным связям, принадлежавших к самым сливкам элите английского общества. Один из знаменитых британских шпионов, Энтони Блант, в конце жизни скажет — «Если коммунизм считается религией, то всю свою жизнь я отдал предпочтению этой религии перед патриотизмом». 1934 год. Англия. Кембридж. Кембридж и Оксфорд во все времена являлись кузницей кадров государственной машины Англии. В этих престижных университетах учились те, кому через какое-то время приходилось занимать ключевые места в парламенте, в кабинете министров и военном ведомстве. Попадая на такие должности, обладатели элитных дипломов получали доступ к важнейшим государственным секретам, а также возможность влиять в той или иной степени на всю политику государства. План работы с английскими студентами составлялся в недрах ГПУ, а воплощался в жизнь международным отделом Коминтерна. Задача была проста — Через разветвленную сеть коммунистического интернационала ее агенты должны были сконцентрировать в Кембридже и Оксфорде научные кадры Европы. Ими должны были стать преподаватели и профессора Лео толка. Выполняя директивы Коминтерна Компартии Великобритании, направляла в Кембридж ученых, которые возглавили кафедры, вели семинары и организовывали кружки откровенно марксистской направности. Они не скрывали своих симпатий к Советскому Союзу, считая его обществом будущего. Железная дисциплина этих кружков позволяла держать в секрете все, что в них происходило, и обязывала своих членов к взаимной поддержке. Карьера почти всех кембриджских студентов – завербованных на службу советской разведкой, сложилось удивительно хорошо. Возможно, благодаря тому, что эти люди всегда поддерживали друг друга. Основной костяк резидентуры составили пять человек. Именно эта кембриджская пятерка на протяжении сорока лет будет поставлять в Москву информацию, важность которой переоценить невозможно. Но наиболее знаменитым из всех Кембриджцев стал Ким Филби. После прихода Гитлера к власти, Филби, по рекомендации друзей советской разведки, становится членом общества англо-германской дружбы, выступавшего за тесное сотрудничество Великобритании с фашистской Германией. Филби сходится с официальным руководителем этого общества, и отныне правые консерваторы считают его своим человеком. После окончания Кембриджского университета, Начинающий разведчик делает карьеру в правительственном аппарате. Выдавая себя за сторонника сближения, он неоднократно выезжает в Берлин, как корреспондент одной из ведущих английских газет. В британскую секретную службу Филби поступил еще до войны, а в 1944 году даже возглавил Центральный отдел борьбы с СССР и Международным коммунистическим движением. По оценке ряда специалистов, в перспективе он вполне мог стать руководителем Ми-6, но, опасаясь провала, вынужден был бежать в Советский Союз. Но все это случится гораздо позже. 1941 год. Англия, Лондон. Как только мистеру Филби становится известно, что ряд воспоставленных особ Англии ведут переговоры с заместителем Гитлера Рудольфом Гессом, Он немедленно докладывает об этом в Москву, ожидая дальнейших указаний. На первый взгляд ситуация была понятной: советское правительство могло с чистой совестью выступить с официальным обращением и обвинить Англию в готовящемся сговоре. Но осмотрительный Сталин просчитал все варианты. Во-первых, не исключалось, что придет гестапо провокация страны самих немцев. Во-вторых, Черчилль мог не пойти на переговоры. В-третьих, если переговоры состоятся, но закончатся провалом, то, скорее всего, Гитлер не рискнет напасть на Россию. Ситуация осложнялась тем, что у Сталина не было точной информации о роли участия в этих переговорах самого Черчилля. Одно дело — договоренности между третьими лицами, и другое дело — двурушничество самого премьер-министра.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 Сталин ответил на мои рисковатые слова добродушной улыбкой. «Даже у нас в России случается многое, о чем наша разведка не считает необходимым сообщать мне». Черчилль ошибочно принял упрек за недоверие. Сталин не нуждался в откровениях английского премьер-министра. Кремль был хорошо осведомлен не только о цели полета Гесса, но и обо всем, что за ним последовало.